«Они», — сказала Пилар, — «только этого еще не доставало». Роберт Джордан положил ей руку на плечо, продолжая смотреть вверх. «Нет, — женщина», — сказал он, — «они не ради нас сюда летят. У них для нас нет времени успокойся. Ненавижу я их». «Я тоже. Но мне теперь пора к Августину». Он стал огибать выступ склона, держась в тени сосен, и все время был слышен мерный, непрерывный рокот моторов, а из-за дальнего поворота дороги по ту сторону разрушенного моста доносился пулеметный треск. Роберт Джордан бросился на землю рядом с Августином, залегшим со своим пулеметом в молодой поросли сосняка, а самолеты в небе все пребывали и прибывали. «Что там делается на той стороне?» — спросил Августин. «Почему Пабло не идет? Разве он не знает, что моста уже нет?» «Может быть, он не может уйти?» «Тогда будем уходить одни. Черт с ним!» «Он придет, как только сможет», — сказал Роберт Джордан. «Мы его сейчас увидим». «Я что-то его не слышу», — сказал Августин. «Уже давно». «Нет». «Вот, слушай, вот он». «Это он!» — Застрекотала «Так-так-так-так-так-так-так, короткая очередь кавалерийского автомата. Потом еще одна, потом еще...» «Он, он, черт его побери!» — сказал Роберт Джордан. Он посмотрел в высокое безоблачное синее небо, в котором шли все новые и новые самолеты, и посмотрел на августина который тоже поднял голову вверх. Потом он перевел глаза вниз на разрушенный мост и на дорогу за ним, которая все еще была пуста, закашлялся, сплюнул и прислушался к треску станкового пулемета, снова раздавшемуся за поворотом. Звук шел из того же места, что и раньше. — А это что? — спросил Августин. Что это еще за дерьмо? — Это слышно с тех пор, как я взорвал мост, — сказал Роберт Джордан. Он опять посмотрел вниз, на мост и речку, которая была видна в пролом посредине, где кусок настила висел, точно оборванный стальной фартук. Слышно было, как первые самолеты уже бомбят ущелье, а со стороны Сеговии летели и летели еще. Все небо теперь грохотало от их моторов. А вглядевшись попристальнее, он увидел истребители, сопровождавшие эскадрилью. Крохотные, словно игрушечные, они вились и кружили над ней вершине. «Наверно, третьего дня они так и не долетели до фронта», — сказал Примитива. «Свернули, должно быть, на запад и потом назад. Если на той стороне увидели бы их, не стали бы начинать наступление». «В тот раз их не было столько», — сказал Роберт Джордан. «У него было такое чувство». Будто на его глазах что-то началось нормально и естественно, а потом пошло множиться в больших, огромных, исполинских отражениях. Будто бы бросил камешек в воду, а круги от него стали шириться, нарастать и превратились в ревущую громаду приливной волны. Или будто ты крикнул, а эхо вернуло твой голос оглушительными раскатами грома, И в громе этом была смерть. Или будто ты ударил одного человека, и тот упал, а кругом, насколько хватало сил, стали подниматься другие люди в броне и полном вооружении. Он был рад, что он сейчас не с Гольцем там, в ущелье. Лежа рядом с Августином, глядя, как летят самолеты, прислушиваясь, не стреляют ли позади, Наблюдая за дорогой, где он знал, что-нибудь скоро покажется, только неизвестно, что именно, он все еще не мог прийти в себя от удивления, что не погиб при взрыве. Он настолько приготовился к гибели, что теперь все происходившее казалось ему нереальным. «Надо стряхнуть с себя это», — подумал он. «Надо от этого избавиться. Мне сегодня еще много-много нужно сделать». Но избавиться не удавалось, и все вокруг, он сам сознавал это, было как во сне.